Глава шестнадцатая. «Бабуля, расслабься ради всего святого. У тебя такой вид, будто тебе в задницу вставили швабру». Еле напустила руки. Она стояла, прислонившись к стене, выходившей на бухту. Камни больно впивались в спину. Похоже, абсолютно все делали фотографии для профиля на сайте знакомств на фоне пирамид или Эйфелевой башни или Мачу-Пекчу. При солнечном свете скалистые утесы спидвала тоже вполне годились так как такое фото могло быть сделано где угодно. На Хелен была розовая льняная блузка, белые обтягивающие джинсы с обтрепанными краями и кроссовки на платформе. Она высушила и уложила волосы феном, отчего они блестели, как полированная медь, затем взбила их с помощью средства для укладки волос, чтобы они выглядели словно растрепанные ветром. Образ довершали золотая цепочка и бриллиантовые серьги колечками. Серьги подарил ей на сорокалетие Уэльям. Она тогда разрыдалась от прилива чувств, а муж ласково посмотрел на нее и сказал, «Если бы я знал, что ты будешь плакать, то не стал бы покупать тебе эти сережки». И последнее, что сделала Хелен пред приходом внучки, сняла обручальное кольцо, которое никогда не снимала и которое с годами врезалось в палец. Но на фото для профиля на сайте знакомств оно вряд ли... Будет смотреться уместно. Любой внимательный наблюдатель наверняка заметит след от кольца. Вот почему Хелен и прятала руки. «Бабуля, а тебе не кажется, что стоило бы надеть нечто более... Броское?» Джуна многозначительно развела руками. «Я хочу быть собой», — сказала Хелен, — «а не кем-то другим». «Хм...» Задумчиво посмотрев на Хелен... Джона сняла с себя белую кожаную косуху и протянула бабушке. «Попробуй надеть вот это». Хелен надела куртку, которая села на нее идеально, подняла воротник, сунула руки в карманы и улыбнулась. «Как я выгляжу?» «Жутко сексуально». Джона принялась снова снимать на телефон. «Класс! То, что нужно!» На секунду она остановилась, склонила голову набок порылась в сумке, Достала красную губную помаду и, не дав Хелле напомниться, накрасила ей губы. «Только не с моим цветом волос!» — запротестовала та. «Тсс!» — шикнула на бабушку Джуна, после чего чуть сильнее взъерушила ей волосы. «Ну вот, теперь ты выглядишь так, будто только что вышла из своего трейлера после бурного секса с Колином фарлом «Боже правый!» — это был вовсе не тот имидж, который она хотела — кратчайший путь, чтобы получить самые непристойные предложения. Хелен откашлялась, пригладила волосы и попыталась снова принять приличный вид. «Нет, теперь ты похожа на училку из воскресной школы. Вот и хорошо. Я уверена, что ты все прекрасно сделала. Давай остановимся». Хелен уже была сыта по горло. «Одного-двух приличных снимков вполне достаточно». «Ну, тогда ладно», — с явным облегчением вздохнула Джуна. «Все, пойдем, пропустим по стаканчику». ап Нептун располагался в беленом каменном здании в конце набережной. Название было написано черными буквами на решетчатых окнах, а боковую стену украшало граффити с изображением Нептуна, бородатого, в короне и абсолютно голова Когда ночью, пять лет назад, на стене появилось это шикарное граффити, в городе поднялся шум городских... Чиновников звалили протестными письмами от самых высокоморальных членов сообщества, но люди приезжали посмотреть на граффити со всей округи, так что в целом голый Нептун принес городу пользу. Новые владелицы Баба, Белль и Глория, приехавшие в свое время из Манчестера, были в восторге. Местные жители подозревали, что граффити — их рук дело, но теперь все это быльем поросло, и страсти улеглись. Нептун всегда был забит под завязку, так как меню состояло из незатейливых, но здоровых блюд. Мидии в сидре, рыбного пирога или креветок. Там также подавали жареный картофель, который готовили в три этапа, и горох в качестве отдельного гарнира. Глория каждое утро делала свой знаменитый соус тартар. Майонез с мелко нарубленными корнишонами, каперсами, эстрагоном, укропом и петрушкой и по уикендам С соусу целое море. Хелен с Джуна протиснулась сквозь толпы народа к бару, чтобы заказать фирменный напиток паба «Кровавую Мэри». Смесь, настоянная на чили водки с шерри, хреном, сельдерейной солью и томатным соком, которые подавали с крупной креветкой на краешке бокала. Всякий раз, входя в паб, Хелен смотрела на барный табурет, где обычно сидел Уильям, по дороге домой заходивший сюда пропустить кружку пива. Он позволял себе всего одну пинту, которую смаковал, растягивая удовольствие, причем делал это, начиная с 14 лет, с тех пор, как его сюда привел отец. И каждый раз Хелен казала, что она увидит его на привычном месте, он повернется к ней, ласково улыбнется и попросит кого-нибудь за барной стойкой принести ей бокал белого вина. Но, увы, Уильяма там больше не было. За прошедшие 20 лет... Скорбь вошла в плоть кровь Хелены стала частью ее естества, и она свыклась с ней, потому что пришлось. Это вовсе не означало, что печаль ушла, или что она не скучала по Уильяму, так как не было такой минуты, чтобы она не тосковала по нему. Нет, просто она, как и все люди, научилась жить со своей болью. Мало-помалу другие воспоминания наслоились на память о том ужасном дне, душевная рана — затянулась эмоциональной и рубцевой тканью, и Хелен привыкла держать горе под спудом, не позволяя ему определять ее жизнь. И однако она всегда мысленно представляла себя не иначе, как вдовой Уильяма Норта. Слово «вдова» звучало точно приговор, словно ее похоронили вместе с мужем, и самой судьбой ей было предопределено нести свое вдовство совсем как той женщине в черном плаще с капюшоном из рекламы. Хелен хотела сбросить этот вдой и покров и стать другим человеком. Она жила без Уильяма ровно столько же, сколько прожила с ним, и вот настал поворотный момент. Она никогда не забудет мужа и не перестанет всем сердцем его любить, но время уже поджимало. Ей нужен близкий человек. Кто-то, кто знал бы, что если предложить ей шардоне и свиньон-блан, то она предпочтет последнее. Кто-то, кто, перехватив На вечеринке ее взгляд понял бы, что она умирает от скуки и срочно пришел бы ей на выручку. Кто-то, кто удивил бы ее билетами на концерт Тома Джонса и заказал бы номер в чудесном отеле, чтобы немного отдохнуть, а не отправляться сразу после шоу в долгий обратный путь. Кто-то, кого она могла бы баловать, за кем могла бы ухаживать, о ком заботиться, так как Хелен была по натуре кормилицей. Ну а кроме того, имелась еще одна очевидная вещь. И хотя, когда она думала об этом, у нее внутри все съеживалось, ей ужасно не хватало физической близости, не хватало крошечных искр, пронизывающих тебя насквозь в предвкушении райского блаженства, в предвкушении мужских объятий после секса, когда ритм сердца постепенно замедляется, и ты начинаешь погружаться в сон. Уильям всегда умел удивить жену, поддразнить, довести до голокружения, Неужели где-то есть человек, способный сделать так, чтобы она оказалась на седьмом небе от счастья? И хватит ли у нее смелости после стольких лет открыть свое сердце другому мужчине? Но если она не попробует, то никогда этого не узнает. Пока Джуна убрала напитки, Хелен общалась с завсегдатами. Буквально на каждом шагу ее кто-нибудь тепло приветствовал, ибо все здесь были своими людьми. Их людьми. Рыбаки, каждый день выходившие в открытое море за лобстером, камбалой, палтусом, предназначенными украсить собой столы в ресторане. Владельцы магазинов, удовлетворявшие все желания и потребности туристов, которые каждое лето устраивали набеги на этот маленький городок. И самые обычные люди – парикмахерши, уборщики, электрики, чей бизнес с трудом держался на плаву в межсезонье, но вновь оживал весной. Никто не знал ритма жизни в приморском городке лучше нортов. Их управляющая компания обслуживала большинство местных домовладельней, поскольку обладала первоклассной командой квалифицированных специалистов и разнорабочих. Сейчас в пабе находились лишь некоторые из них, причем все они испытывали глубочайшее уважение к Хелен, ведь она имела большое неформальное влияние в компании и пеклась о том, чтобы о людях заботились и им хорошо платили. Именно к ней они обращались за мудрым советом и сочувствием в трудную минуту, когда случались болезни, травмы, денежные затруднения или проблемы в семейной жизни. «Привет, миссис Энн! Хорошо выглядите?» Джефф и главный электрик потянул Хелен за рука в косухе. «В честь чего такой парад?» «Это все, Джуна!» — рассмеялась Хелен. «А как там Нина?» Жена Джеффа недавно перенесла операцию на колени. «Поправляется помаленьку, хотя на это потребуется время. Я обещал ей принести порцию мидий, приготовленных Глорией. Если тебе нужен дополнительный отпуск, только скажи. Все нормально. У меня не дети, а золото. Но все равно спасибо». Тут рядом с Хелен возникла Джуно и сунула бабушке в руку бокал с кровавой Мэри, после чего они прошли вглубь паба. В воздухе стоял гул голосов, тянула дымком из огромного камина и запахом стрипни из кухни, а когда Глория вынесла первое медное блюдо с румяным рыбным пирогом с хрустящей корочкой, Иван Моррисон из музыкального автомата пропел ее имя, Глория, подняв повыше поднос с пирогом, исполнила несколько танцевальных «па» и зал огласился приветственными криками. «Я люблю свою родной город», — подумала Хелен. «Люблю его жителей». Если бы не трагическая смерть Уильяма, все было бы идеально. Но он умер, и все далеко не так идеально, а значит, пока еще не поздно, нужно срочно начать новую главу своей жизни. Джуна с улыбкой прокручивала фотографии на своем телефоне. «И вот, посмотри», — сказала она, протягивая бабушке телефон. «Думаю, я сделала фото на миллион». Это была фотография Хелен. Голова слегка запрокинута, Широкая улыбка, глаза блестят. Воротник белой кожаной куртки поднят. «Ты что, снимала меня прямо здесь?» — удивилась Хелен. «Ну да. Ты ведь не знала, что я снимаю, и реально расслабилась. В результате получилось совсем как в жизни». «Спасибо». Хелен была довольна, так как на фото она вышла именно так, как хотела. Как женщина, которую не откажется впустить в свою жизнь мужчина определенного возраста. Она подняла глаза и увидела, как к их столу направляется ники Они собирались на заседание комитета в комнате для мероприятий над баром, где со дня его основания проводились все их встречи. «Привет, дорогая». Хелен протянула дочери руку. ники поцеловала мать в щеку. «Привет, мама». «Здравствуй, Джуно». «Ну, что скажешь?» Джуно показала фото Хелен на экране телефона. Это фото для ее профиля на сайте знакомств. Отпад. Посмотрев на фото, Ники подняла восхищенные глазами на мать. У тебя от претендентов отбоя не будет. Она бросила взгляд в сторону бара. Я, пожалуй, выпью бокал вина. но ну, потом пойдем на собрание. Что-то в ее то не встревожило Хелен. Дочь выглядела немного уставшей. Всегда бодрая и жизнерадостная. Сегодня она казалась хмурой и явно была на взводе. «У тебя все в порядке?» — спросила Хелен. «Да, все отлично», — ответила Ники. «Сегодня днем меня вызывали на спасательную станцию. Все обошлось, но это, как обычно, жуткий напряг. И пришлось прервать встречу с новыми клиентами. Боже мой!» «Ничего, они отнеслись с пониманием. Но сама знаешь, подобные вещи сбивают с толку. Короче, придется наверстывать упущенное». С этими словами Ники направилась к бару. Хелен проводил ее глазами. Похоже, дочь слишком много на себя взвалила, хотя, возможно, это всего лишь реакция на переезд в новый дом и волнение в преддверии беспокойного летнего сезона. Ники гордилась своей независимостью и редко обращалась за помощью. Хелен задумалась над тем, какими непохожими оказались две ее дочери. Джесс всегда была очень капризной. Едва появившись на свет, она сразу зашлась в крики, требуя внимания. Она и сейчас оставалась чрезвычайно требовательной, в отличие от Ники, которая никогда не раскачивала лодку. Как так вышло, что родные сестры, выросшие в одной семье и получившие одинаковое воспитание, так отличались друг от друга? Это вовсе не означало, что Хелен любила одну из них больше другой. Она одинаково любила всех своих детей, хотя и по-разному. Джесс была в семье взбалмошной Примадонной, Грэм — добродушным энтузиастом, а Ники — умиротворительницей и примером для подражания. Нужно будет присмотреть за младшей дочерью, а если понадобится, мобилизовать ей в помощи остальных членов семьи. Ники всегда была готова без лишних просьб подставить плечо, поэтому будет лишь справедливо отплатить добром за добро. Ведь родственникам было крайне удобно считать, что Ники сама прекрасно справляется. Тем временем Ники вернулась с бокалом пина Гриджио. «Ну что, пойдем наверх?» хелен посмотрела на часы. «Почти семь вечера. Заседание вот-вот должно было начаться. На секунду она засомневалась, стоит ли ей идти туда, раз уж она сложила себя председательские полномочия, но внезапно поняла, что пока не готова полностью отойти от дел». Двадцать лет. Трудно поверить, что с тех пор столько воды утекло. Она хорошо помнит самый первый день памяти погибших, через год после трагедии. То была ее инициатива, ну а дальше сработало сарафанное радио, призыв собраться после темноты в гавани. В то утро в церкви провели специальную поминальную службу, однако Хелен хотела устроить нечто такое и для неверующих, нечто менее официальное – нежели унылое пение гимнов и проповедь. Нужно было отдать дань каждому, кого они в ту ночь потеряли, получить возможность предаться воспоминаниям, поплакать, обнять друг друга. Она не ожидала, что будет столько народу, но когда пришла в гавань, то увидела там половину города. В восемь вечера на фасаде Нептуна загорелись электрические гирлянды. Владелец заведения Кейрен и обслуживающий персонал вынесли на подносах горячий сидр с маслом, чтобы люди могли согреть руки и свои сердца. Кто-то пустил по кругу ведерко, чтобы собрать деньги на новую спасательную шлюпку, и к концу вечера ведерко стало тяжелым от монет вперемешку с купюрами. Почти тысячи фунтов. Что стало рекордом для импровизированного сбора средств. С тех пор Хелен, возглавившая организационный комитет, сделала День памяти в Спидвелле официальным ежегодным мероприятием. Для жителей города было крайне важно иметь возможность встречаться, чтобы почтить память усопших, излить свои чувства, тем самым залечивая душевные раны и, конечно, собрать деньги на спасательную станцию. Кроме того, была создана группа поддержки для тех, кто не сумел справиться со своей утратой в силу практических, финансовых или эмоциональных причин. Ведь кто-то потерял кормильца семьи. К счастью, у Хелен оставался хорошо наваженный семейный бизнес, и Ники с Грэмом заняли место отца. Нередко Хелен чувствовала угрызение совести из-за того, что Грэму в столь молодом возрасте пришлось взвалить на себя тяжкий груз ответственности. Но, по словам сына, управлять фирмой было его самым горячим желанием. Он не собирался поступать в университет и уезжать из Пидвелла. «Все, чего я хочу от жизни, находиться здесь», — заявил он матери. Тот первый год стал для них сущим адом, но работники удвоили свои усилия, а клиенты проявили понимание. Если бы Уильям мог видеть, как далеко они шагнули вперед, то наверняка был бы счастлив. Ведь они уверенно шли от успеха к успеху, не теряя решимости. Судьба нанесла семье тяжелый удар, но Уильям никогда бы им не простил, если бы они сдались и позволили привратностям судьбы повлиять на семейный бизнес. На самом деле, развитие бизнеса стало для всех утешением, они превратили свое горе в амбиции. Джесс стояла в стороне, так как занималась собственной карьерой, однако по-прежнему была в общей упряжке, вносила свой вклад, получала дивиденды и даже способствовала инновациям, поскольку всегда имела свежий взгляд на вещи. Когда Никки присоединилась к экипажу спасательной шлюпки, в душе Хелен возникли смешанные чувства. Однако она была впечатлена мужеством дочери и ее решением подхватить флаг, выпавший из рук погибшего отца, и обратить это во благо обществу. «Нужно принимать море таким, какое оно есть», в ту говорила Ники. «И мне кажется, мое участие в работе спасателей является единственным способом доказать, что смерть нашего отца не была напрасна». Отвага. Неотъемлемое качество каждого члена экипажа. Если у тебя не хватит мужества, океан будет каждый раз побеждать. Команда выполняла свой долг, не задавая вопросов, совсем как Уильям, Рик и все остальные мужчины в ту ночь. Когда Хелен встала с места, чтобы пойти за дочерью, то вдруг поняла, что двадцатая годовщина печального события имеет не меньшее значение, чем первая.